Роберт Шекли. Мой двойник – робот. Перевод – Владимир Баканов. Робота Рамос Нейта – неприметное на вид предприятие на бульваре КБ в Большом Новом Ньюарке. Оно втиснуто между ректификационным заводом и протеиновым магазином. И на витрине ничего необычного. Три одетых в соответствии с назначением человека, подобных робота. Застывшие улыбки и броская реклама. Модель PB2 – повар-француз. Модель RL9 – английская няня. Модель IH5 – итальянский садовник. Каждый готов служить вам. Каждый внесет в ваш дом теплоту и уют ушедшего старого времени. Я толкнул дверь и через пыльный демонстрационный зал прошел в цех. Нечто среднее между бойней и мастерской великана. На потолках, стеллажах и просто на полу лежали головы, руки, ноги, туловища — неприятно похожие на человеческие, если бы не торчащие провода. Из подсобного помещения ко мне вышел Снейт, маленький невзрачный человечек со впалыми щеками и красными заскорузлыми руками. Он был иностранцем. Самых лучших нелегальных роботов всегда делают иностранцы. «Всё готово, мистер Уатсон». Моё имя не Уатсон. Имя Снейта не Снейт. Фамилии, естественно, я изменил. Снейт провёл меня в угол, где стоял робот с обмотанной головой и театральным жестом сорвал ткань. Мало сказать, что робот внешне походил на меня. Этот робот был мною. Достоверно и безошибочно, до мельчайших подробностей. Я рассматривал это лицо... Словно в первый раз заметил оттенок жёсткости в твёрдых чертах и нетерпеливый блеск глубоко посаженных глаз. Да, то был я. Я не стал прослушивать его голос и проверять поведение. Я просто заплатил Снейту и попросил доставить заказ на дом. Пока всё шло по плану. Я живу в Манхэттене на верхней пятой вертикали. Это обходится недёшево, но чтобы видеть небо, не жалко и переплатить. Здесь же и мой рабочий кабинет. Я — межпланетный маклер, специализируюсь на сбытие редких минералов. Как всякий, кто хочет сохранить своё положение в нашем динамичном мире конкуренции, я строго придерживаюсь жёсткого распорядка дня. Работа занимает львиную долю моей жизни, но и всему остальному уделено время и место. Два часа в неделю уходят на дружбу, Два часа на праздный отдых. На сон предусмотрено 6 часов 48 минут в сутки. Я включаю сно на водитель и использую это время для изучения специальной литературы при помощи гипнопедии. И так далее. Я все делаю только по графику. Много лет назад вместе с представителями компании «Ваша жизнь» я разработал всеобъемлющую схему, задал ее своему компьютеру и с тех пор от нее не отступаю ни на минуту. А разумеется, предусмотрены отклонения на случай болезни, войны, стихийных бедствий. Про запас введены две подпрограммы. Одна учитывает появление жены и преобразует график для выделения особых четырех часов в неделю. Вторая предусматривает жену и ребенка, освобождает еженедельно дополнительно еще два часа. Тщательная отработка под программ позволит снизить мою производительность лишь соответственно на 2,3% и 2,9%. Я решил жениться в возрасте 32,5 лет, поручив подбор жены агентству гарантированный матримониальный успех фирме с безупречной репутацией. Но тут случилось нечто совершенно непредвиденное. Однажды в часы, отведенные на досуг, я присутствовал на свадьбе моего знакомого. Подружку наречённой звали Элэйн. Это была изящная, живая девушка со светлыми волосами и очаровательной фигуркой. Мне она пришлась по вкусу, но, вернувшись домой, я тут же позабыл о ней. То есть мне казалось, что позабыл. В последующие дни и ночи её образ неотрывно стоял перед моими глазами. У меня пропал аппетит и ухудшился сон. Мой компьютер, обработав всю доступную ему информацию, предположил, что я либо нахожусь на грани нервного расстройства, либо, и скорее всего, серьезно влюблен. Нельзя сказать, что я был недоволен. Любовь к будущей супруге является положительным фактором для установления добрых отношений. Корпорация «Благоразумие» по моему запросу навела справки и установила, что Элэйн в высшей степени подходящий объект. «Я поручил мистеру счастья, известному посреднику в брачных делах, сделать за меня предложение и заняться обычными приготовлениями». Мистер Счастье, невысокий седовласый джентльмен с блуждающей улыбкой, принёс неважные вести. «А «Юная дама», — сообщил он, — «приверженка старых взглядов. Она ожидает от вас ухаживания». «Что это значит конкретно?» — спросил я. «Это значит, что вы должны позвонить ей по видеофону, назначить свидание, повести ужинать, посетить с ней места общественного веселения и так далее». «Распорядок дня не оставляет мне времени для подобных занятий», — сказал я. «Но, если это совершенно необходимо, я постараюсь освободиться в четверг с девяти до двенадцати». «Для начала великолепно», — одобрил мистер счастье. «Для начала?» «Сколько же вечеров мне предстоит на это убить?» Мистер счастье полагал, что ухаживание по всем правилам потребует по меньшей мере трех вечеров в неделю и будет продолжаться в течение двух месяцев. «Нелепо!» — воскликнул я. «Можно подумать, у девушки уйма свободного времени!» «Вовсе нет», — заверил меня мистер счастье. «Элэйн, подобно каждому образованному наших дней, ведет очень насыщенный, детально распланированный образ жизни. Ее время целиком поглощают работа, семья, благотворительная деятельность, артистические поиски, политика». «Так почему же она настаивает на этом расточительном занятии?» «Похоже, для нее это вопрос принципа. Короче говоря, она этого хочет». «Элэйн склонна к нелогичным поступкам?» Мистер счастье вздохнул. «Что вы хотите? Она ведь женщина!» Весь свой следующий час досуга я посвятил размышлениям. На первый взгляд у меня было всего два пути. Либо отказаться от Элэйн, либо потакать ее прихоти. В последнем случае я потеряю около 17% дохода и, к тому же, буду проводить вечера самым глупым, скучным и непродуктивным образом. Оба пути я счел неприемлемыми и оказался в тупике. В досаде я ударил кулаком по столу, так что подпрыгнула старинная пепельница. Гордон, один из моих секретарей роботов, поспешил на шум. «Вам что-нибудь требуется, сэр?» Гордон, андроид серии ОНЛХ. Ограниченно наделенные личностными характеристиками класса «Делюкс». Худой, слегка сутулый и, как две капли воды, похож на Лесли Говарда. Если бы не обязательные правительственные клейма на лбу и руках, его не отличить от человека. И вот, при виде Гордона меня осенило. «Гордон», — медленно сказал я, — «не знаешь ли ты, кто производит лучших индивидуализированных роботов?» «Снейт из Большого Нового Нью-Арка», уверенно ответил он. Я имел беседу со Снейтом и убедился, что это вполне нормальный, в меру жадный человек. Снейт согласился сделать робота без правительственных клеем, который был бы похож на меня и дублировал мою манеру поведения. Мне пришлось уплатить более чем солидную сумму, но я остался доволен. Денег у меня было предостаточно, а вот времени — в обрез. Так все и началось. Когда я вернулся домой, робот, посланный пневмоэкспрессом, уже ждал меня. Я оживил его и сразу принялся за дело. Мой компьютер внес всю касающуюся меня информацию непосредственно в память робота. Я ввел план ухаживания и сделал необходимые проверки. Результаты превзошли все ожидания. Окрылённый успехом, я позвонил Элэйн и договорился о встрече. Остаток дня я разбирался с делами на бирже. Ровно в восемь Чарльз Второй, как я стал его называть, отправился на свидание. Я немного вздремнул и снова принялся за работу. Чарльз Второй возвратился точно в полночь, согласно программе. Мне не пришлось расспрашивать его. Всё происшедшее было запечатлено скрытой камерой, которую Снеид встроил роботу в левый глаз. Я смотрел и слушал начало моего ухаживания со смешанным чувством. А робот, безусловно, был мной, вплоть до покашливания перед тем, как заговорить, и привычки потирать в задумчивости большой и указательный пальцы. Впервые в жизни я заметил, что мой смех неприятно напоминает хихиканье, И решил избавиться от этого и некоторых других раздражающих манер в себе и Чарльзе II. И все же, на мой взгляд, первый опыт прошел блестяще. Я остался доволен. И работа, и ухаживание продвигались успешно. Осуществилась древняя мечта. Одно «я» располагало двумя телами. Можно ли было желать большего? Какие изумительные вечера мы проводили. Мои переживания, хоть и не из первых рук, были искренними. До сих пор помню первую ссору с Элейн. Как красиво она была в своем упрямстве, и как чудесно было последовавшее примирение. Кстати, примирение обнаружило некоторые проблемы. Я запрограммировал Чарлза II не переступать в своих действиях определенных границ. Но жизнь показала, что человек не может предусмотреть все хитросплетения в отношениях двух независимых существ, особенно если одно из них женщина. Ради большего правдоподобия мне пришлось пойти на уступки. После первого потрясения я уже с интересом следил за собой и Элейн. Какой-нибудь надутый психиатр вполне вероятно распознал бы в этом эротоманию или что-то и похуже. Однако подумать так значит пренебречь самим естеством человеческой натуры. В конце концов, Какой мужчина не мечтает посмотреть на себя со стороны? Мои отношения с Лейн развивались драматически, в поразившем меня направлении. Появилось какое-то отчаяние, какое-то любовное безумие, в чём я никогда не мог себя заподозрить. Наши встречи приобрели оттенок возвышенной печали, окрасились чувством надвигающейся неотвратимой утраты. Порой мы вовсе не разговаривали, просто сидели, держась за руки и не отрывая глаз друг от друга. А однажды Элэйн расплакалась без всякой видимой причины. «Что же нам делать?» — прошептала она. Я гладил её волосы и не знал, что сказать. «Разумеется, я прекрасно понимаю, что всё это происходило с роботом. Но робот был мной, моим двойником, моей тенью. Он вёл себя так, как вёл бы себя в подобной ситуации я сам. Следовательно, его переживания принадлежали мне». Все это было крайне интересно. Но настала пора подумать о свадьбе. Я велел роботу предложить дату обручения и прекратить ухаживание как таковое». «Ты молодец», — похвалил я. «Когда всё завершится, тебе сделают пластическую операцию, наделят новыми личностными характеристиками, и ты займёшь почётное место в моей фирме». «Благодарю вас, сэр», — проговорил Чарльз Второй. Его лицо было непроницаемо, и голос выражал идеальное послушание. Он отправился к Элэйн, унося мой последний дар. Наступила полночь, а Чарльз II не возвращался. Я начал беспокоиться. К трем часам ночи я истерзал себя самыми нелепыми фантазиями, обнаружив, что способен на самую настоящую ревность. Мучительно тянулись минуты. Мои фантазии приобрели садистский характер. Я уже представлял, как жестоко отомщу им обоим. Роботу за неповиновение, а Илэйн за глупость. Принять механическую подделку за настоящего мужчину. Наконец, я забылся сном. Но и утром Чарльз Второй не пришел. Я отменил все дневные встречи и помчался к Элэйн. «Чарльз!» — воскликнула она. «Вот неожиданность! Я так рада!» Я вошёл в её квартиру с самым беспечным видом, решив сохранять спокойствие, пока не узнаю точно, что произошло ночью. «Неожиданность?» — переспросил я. «А разве я не упоминал, что могу зайти к завтраку?» «Возможно», — сказала Элэйн. «Честно говоря, я была слишком взволнована, чтобы запомнить все твои слова». «Но ты помнишь остальное?» Она мило покраснела. «Конечно, Чарльз, у меня на руке до сих пор остался след». «Вот как. И болят губы». Эм, «Я бы не отказался от кофе». Она налила кофе, и я в два глотка осушил чашку. «Ты узнаёшь меня? Не находишь ли перемен со вчерашнего вечера?» «Разумеется, нет», — удивилась она. «Я, кажется, знаю все твои настроения. Чарльз...» «Что случилось? Тебя что-то огорчило вчера?» «Да!» — дико закричал я. «Мне вспомнилось, как ты голая танцевала на веранде!» Я пристально смотрел на нее, ожидая взрыва негодования. «На меня что-то нашло», — нерешительно проговорила Элейн. «К тому же я не была совсем голой. Ты же сам попросил». «Да, да-да». Я смутился, но решил не отступать. «А когда ты пила шампанское из салатницы, я только отхлебнула», — вставила она. «Это было чересчур дерзко». «А помнишь, как мы, совсем обезумев, поменялись одеждой?» Ха, «Какие мы с тобой испорченные!» — рассмеялась она. Я встал. «Элэйн, что именно ты делала прошлой ночью?» «Странный вопрос», — произнесла она. «Была с тобой, всё, о чём ты говорил, я это выдумал». «Тогда с кем был ты?» «Я был дома, один». Она замолчала и минуту собиралась с мыслями. Чарльз, мне надо тебе признаться». Я в ожидании скрестил руки на груди. «Я тоже вчера была дома одна». Мои брови поползли вверх. «А остальные дни?» Она глубоко вздохнула. «У меня больше нет сил тебя обманывать. Мне действительно хотелось старомодного ухаживания, но когда настала пора, я убедилась, что у меня нет на это ни минуты. Видишь ли, как раз заканчивался курс стекской керамики, и меня выбрали председателем Лиги помощи Оливутам, да и мой новый магазин женского платья требовал особого внимания». «И что ты сделала?» «Ну, не могла же я сказать тебе... Послушай, давай бросим эти ухаживания и поженимся. В конце концов, мы едва были знакомы». «Что ты сделала?» Она понурила голову. «Кое-кто из моих подруг попадал в подобные переделки. Они обращались к одному специалисту по роботам, Снейту. А почему ты смеёшься?» «Я тоже должен тебе признаться, Снейт помог и мне». Чарльз. «Ты послал робота ухаживать за мной? Как ты мог? А если бы я сама?» «По-моему, ни ты, ни я не вправе возмущаться. Твой робот вернулся?» «Нет. Я решила, что Элэйн вторая и ты...» Я покачал головой. «Я никогда не встречался с Элэйн второй, а ты с Чарльзом вторым. Наши роботы, надо думать, так увлеклись друг другом, что сбежали вместе». «Разве роботы на это способны?» «Наши способны. По всей видимости, они перепрограммировали друг друга». «Или просто полюбили», — с завистью произнесла Элейн. «Я выясню, что произошло, но сейчас, Элейн, давай подумаем о себе. Предлагаю пожениться при первой же возможности». «Да, Чарльз», — промурлыкала она. Мы поцеловались, а потом кропотливо стали координировать наши графики. Мне удалось проследить беглецов до космопорта Кеннеди. Оттуда они попали на пятую станцию, где пересели на экспресс, отправлявшийся к созвездию Центавра. Продолжать поиски не имело смысла. Они могли избрать любую из дюжины планет. Пережитое оказало на нас Силейн глубокое впечатление. Мы поняли, что слишком привержены принципу время-деньги и пренебрегаем простыми древними радостями. И поступили как подсказали наши сердца. Выкроили по часу из каждого дня, семь часов в неделю, лишь для того, чтобы быть вместе. Друзья считают нас глупыми романтиками, но мы не обращаем на это внимания. Чарльз Второй и Элейн Вторая, наши альтер-эго, одобрили бы нас. <музыка> Осталось добавить только одно. Как-то ночью... Илэйн проснулась в истерике. Ей привиделось во сне, что Чарльз II и Илэйн II — настоящие люди, которые вырвались из холодной деловитости Земли в какой-то другой, простой и более щедрый на человеческое тепло мир. А мы — роботы, оставленные на их месте и запрограммированные верить в то, что мы — люди. Я объяснил Илэйн всю нелепость ее сна, Это было непросто и заняло много времени. Но в конце концов я её убедил. Мы счастливая пара. Теперь я должен кончать свой рассказ и идти работать.